Глава 21. Дверь в мои покои резко открывается. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Тайвэем. Интересно, почему каждый раз, когда он врывается в мою комнату, я сижу на полу в растрёпанных чувствах? Это некий кармический подарок ему лично за то, что по итогу я выйду победительницей из ситуации? Маленькая жадная тварь с каким-то неописуемым выражением на лице произносит Тайвэй: глядя на меня сверху вниз. Ты всё-таки нашла тотем и забрала его силу. Мне бы впору оскорбиться, но я искренне недоумеваю, почему слышу столько отчаяния в его голосе. Да, негромко отвечаю вместо ответной грубости. Он не должен был достаться тебе. Он должен был стать моим, выходит из себя бывший супруг. С какой стати? без эмоций спрашиваю, продолжая сидеть на полу. Кажется, я слишком устала. Сил на ответную словесную атаку просто нет. Ты её недостойна, срывается Тайвей, даже не догадываясь, насколько нечеловеческим становится его лицо от переживаемых им чувств. Во мне течёт кровь рода Дайго. Я была супругой покойного графа. Он не чаял во мне души, перевожу взгляд куда-то в сторону, закончив с перечислением всем известных фактов. Почему я недостойна? Вопрошаю скорее у воздуха, чем у бывшего супруга. Потому что ты жалкая пародия на заклинателей, рычит на меня Тайвей. Не в тебе должна храниться сила священного животного. Что? Радуешься от того, что всё просчитала, развелась со мной, вышвырнула из замка и совершила слияние за те 2 дня, пока считалась пропавшей? Ты не прав. Это случилось намного раньше, качаю головой, глядя на него. И тебе это известно. Я продемонстрировала силу ещё на собственном приёме в замке, когда случайно лишилась подвески в общей давке. Ты обманывала меня всё это время, пока я искал тотем, пока просил тебя отдать его мне, а он всегда был у тебя. Глаза Тайвы становятся пугающими. Я даже неохотя поднимаюсь на ноги, ощутив, что простым разговором дело может не закончиться. Тотем был у меня. Но сила давно была во мне, произношу собранно. Она моя Тайвей. Смирись с этим и успокойся. Вы никогда не имели на неё прав, ни ты, ни твоя семья. Это то, что принадлежит роду Дайго и всегда будет принадлежать. Заткнись, всерьёз предупреждает бывший супруг, с силой сжав кулаки. Отступаю на шаг, не понимая, чего от него ждать. Ты всё ещё разговариваешь с ней? Входя без стука в мою комнату и останавливаясь ровно напротив меня, бросает Тайвею старший брат, а затем поворачивается ко мне. Если эта сила не принадлежит нам, она не будет принадлежать никому, произносит он, а мои глаза расширяются от шока. Это же дворец императора. Тут же наивысший уровень безопасности должен быть. Где-то в зале с наследницей, наверное. Вы с ума посходили? почувствовав угрозу в воздухе, выдавливаю из себя. Ничего личного, это политика, до жути безразлично сообщает мне главный любимец местных дам, а в следующую секунду меня буквально выбивает в сторону. Я разделяюсь на две части. Первая морозит меня изнутри, справляясь с внешней проблемой, а вторая с изумлением наблюдает за первой со стороны. Что самое важное, я сама ни черта не вижу. Перед моими глазами туман. Моё зрение в данный момент служит той первой части, которая ни то я, ни то кто-то другой, не понимаю. В сознание прихожу так же неожиданно и с единственной мыслью, что я не должна убивать. Я должна успокоиться. Никаких убийств. Я в безопасности. Угрозы нет. Так, это уже довольно много мыслей. Открываю глаза. И с изумлением смотрю на два подвешенных под потолком кокона с телами братьев. На своей голове с обеих сторон ощущаю чужие тёплые ладони, за спиной такое же тёплое тело. Думаю, это самое тело в данный момент спасает жизнь наследников знатной семьи, потому что если бы не оно, они были бы уже мертвы. Просто знаю это, не вдаваясь в подробности откуда. Наблюдаю за тем, как коконы медленно рассыпаются в пыль. освобождая скованные внутри тела. Затем слежу, как тела падают на пол. К слову, особо их не жалею. Не я ни тот, что стоял за моей спиной. А кто там вообще? Разворачиваюсь и смотрю на охотника. У вас столько зрачков, почему-то произносит он, рассматривая мои глаза. Красиво. Даже представлять себе не хочу, какую жуть он сейчас лицо зреет. Зажмурившись, склоняю голову, Очень надеюсь, что всё вернётся на места, когда снова их открою. Затем поворачиваюсь к братьям, лежащим на ковре, смотрю на их бессознательные тела. Это я их, спрашиваю, махнув в ту сторону рукой. Вы, подтверждает охотник. Они сами виноваты, оправдываюсь без паузы на смыслиние ответа. Я знаю, звучит ответ. Меня накажут, уточняю. За то, что защищались, спрашивает мужчина. И я вновь к нему разворачиваюсь. Он что, на моей стороне? Это мои многозрачковые глаза так повлияли или тот факт, что я смогла остановить двух сильных заклинателей без какой-либо подготовки? Когда они пришли, вас здесь уже не было, сообщает мне охотник, затем берёт за руку и Боже, надо предупреждать, вырывается из меня в то время, как моё тело сгибается пополам от самых странных ощущений. Если быть краткой и не вдаваться в подробности, меня куда-то засосало, а потом выплюнуло. Повторения фокуса не хочу. Кажется, меня тошнит. Кое-как выпрямляюсь и с изумлением смотрю на свои покои. Я перенеслась, выдавливаю из себя. Я вас перенёс, воспользовавшись порталом, отвечает охотник. А как же Геон? с удивлением смотрю на него. Геон хмурится мужчина. Начальник моей охраны и личный телохранитель в пути, отвечаю на автомате. Его тоже нужно? Почему-то ещё больше нахмурившись, уточняет охотник. Да, пожалуйста, киваю. И уже в следующую секунду смотрю на стену комнаты. Ничего себе, техника. Мне бы такой абу застываю мигом, растеряв весь свой энтузиазм. Так вот кто сокращал моё время в пути? Пока для всех я считалась пропавшей на 2 дня. Это был охотник. Я была с ним, а не с господином Ванзы всё это время. И именно он стёр мои воспоминания, поэтому в моей памяти такое решето. Я не помню разговоров, но помню свои мысли по этому поводу и свои эмоции. Раньше это была только догадка. Я откнула пальцем в небо, решив, что это сделал охотник. Но на самом деле в его лице Я объединила всех своих ободчиков, и тех, которых знала, и тех, что до сих пор, возможно, оставались в тени. Но теперь ясно как день. Моя амнезия, его рук дело. Больше это просто некому. Силу императора я даже не почувствовала. Выходит, он и рядом с охотником не стоял. Успеваю развернуться в сторону уборной, как слышу кряхтение Геона за своей спиной. Разворачиваюсь и смотрю на охотника. Вы не хороший человек, произношу глядя на него. Может и не вовремя, но я должна была это сказать. И судя по взгляду охотника, тот понял, за что ему сейчас досталось. Я вернул вам вашего телохранителя, отзывается он. Лишь одного из двух, замечаю, напряжённо глядя на него. Благодарности и не ожидал, произносит мужчина и исчезает. Зато Гион наконец выпрямляется, с изумлением оглядываясь по сторонам. Это. Да, мы в замке. Добро пожаловать домой. Киваю. Нас выгнали с праздника за то, что я прошёл на территорию главного корпуса, озвучивает свою догадку Ваяка. Рассматриваю его лицо и рассуждаю, как лучше ответить. Думаю, мы оба провинились, заключаю. Прошу прощения за то, что подвёл вас, низко склонив голову, произносит Гион. Ты не подводил меня. Пожалуй, ты один. Из всех, вспомнив о море, отзываюсь словно из другого измерения. Геон, иди к своим и объяви о нашем возвращении. Пусть подданные не пугаются. И направь ко мне кого-нибудь из прислуги. Отдыхайте, ваша светлость, кивает Тваяка и выходит из моих покоев. Поворачиваясь в сторону спальни, что ж, эти вечер, ночь и утро я совершенно точно проведу в постели, не поднимусь до самого полудня. а то и вовсе позволю себе спать до следующего вечера. Для воплощения этого грандиозного плана мне необходимо предупредить новую служанку, чтоб не беспокоила меня эти 2 дня. Помыться, перекусить и запастись какой-нибудь закуской на всякий случай. Реализовываю все пункты поочерёдно и довольная падаю на кровать. Мора вернётся через 3 дня. К тому моменту я должна быть готова и морально, и физически. потому что разговор будет сложным. Возможно, я наживу себе опасного врага. Все контакты с советом Вдуф осуществлялись именно через мою помощницу и правую руку. С усталой усмешкой фиксирую возникновение очередной проблемы на горизонте управление гражданскими землями. Как будто мало мне проблем с Хару, охотником, императором господином Ванзы, Тайвэем и всем его семейством. Охотник Переворачиваюсь и некоторое время бездумно смотрю в стену. Рен, как назвал его император, и после господин Ванзы. За что он так со мной? Неужели я сделала что-то, за что меня следовало так наказать? Или, может, услышала то, что не нужно было слышать? И почему я чувствую обиду за потерю этих двух дней? Не только злость на то, что он стёр память о свидании с Хару, но и абсолютно нелогичную в данном случае человеческую обиду, потому что этот тень не выглядит откровенным злодеем, как бы я ни старалась смотреть на него в таком свете, или потому что я испытываю странную тоску по ощущениям от его силы, по ощущениям внутренней наполненности и какой-то неописуемой словами плотности воздуха в его присутствии. Не это ли то самое ничто и исчезновение которого я так остро ощутила, когда вернулась в замок? В эту ночь я не вижу никаких снов, а вот просыпаюсь от весьма странных ощущений. Словно подушка под моей головой ожила и стала подниматься то вниз, то вверх. И веду рукой по тёплой гладкой поверхности, надеясь понять причину её оживления, и натыкаюсь на подбородок. Не свой подбородок. Открываю глаза. Какого чёрта? Резко отстраняюсь, а затем и вовсе слетаю с постели. Спастили, на которой лежит мужчина, на котором лежала я. С какой-то статьи на ум приходит стихотворение Маршака про всем известный дом, который построил Джек. Боже, кажется, я ещё не до конца проснулась. Что на моей кровати делает охотник? Эй, стучу пальцем по его плечу, откровенно не доумевая, как он сюда попал. Меня хотят подставить таким изысканным способом. Но я ж теперь вроде как разведёнка. и никому не обязана хранить верность. Так, что происходит? Эй, вставайте. Я тормошу мужчину, который начинает хмуриться, выплывая из царства Морфея, а затем и вовсе открывает один глаз. Что вы тут делаете? задаю единственный интересующий меня в данный момент вопрос. Оба глаза охотника быстро открываются, после чего он резко приподнимается, с лёгким напряжением осматривая обстановку моей спальни. Вы звали меня ночью, спрашивает не менее напряжённым голосом. Что? С чего? Да и зачем, откровенно не доумеваю я. Да и причём тут это? Так и хочется спросить, но я сдерживаю себя. Я мужчина трёт лицо, пытаясь понять, судя по всему, то же, что и я. Я не должен был здесь оказаться. Совершенно согласна. Ваш дом в другой стране. Понятия не имею, где именно его дом. Отвечаю серьёзно. Наверное, я сильно устал после нескольких перемещений. Не взначай, подтягивая одеяло на уровень живота, точнее, на уровень идеального торса, протягивает охотник. Если эти перемещения вытягивают из вас много сил, довольно странно, что вы перенеслись сюда, замечаю вдумчиво, накидывая халат на ночнушку и по-деловому завязывая пояс. Прошу вас, избавьте меня от необходимости указывать вам на дверь. Уверена, за ночь силы у вас поднакопились, и вы вполне способны вернуться обратно. Не хватало ещё, чтоб кто-то из прислуги застал его здесь. Я как никак пообещала вести себя тише воды, ниже травы, хотя в данном случае господин охотник сам виноват. Но как бы то ни было, мне, конечно, безумно интересно, что он забыл в моей кровати, но уверена на 100%, мне ничего не объяснят, как бы я ни настаивала. уже проходили. Вероятнее всего, его навигатор в какой-то момент сбился, и вместо портала в собственную спальню он открыл портал в мою. При этом не заметил особой разницы, проигнорировал факт присутствия чужого тела на кровати, и вообще он перемещается в одних лёгких домашних штанишках. Ладно, забыли. Не способен. Ещё пару часов минимум. Звучит голос мужчины. Останавливающую двери И разворачиваюсь к нему. А вот это интересно. Это техника, протягиваю по наитию, наивысшей сложности, отвечает ровный голос. Так, хорошо. И что вы мне предлагаете, сделать вид, что вас здесь нет? Подняв бровь, уточняю сухо. Если это вас не затруднит. Опуская ноги на пол и усаживаясь спиной ко мне, произносит охотник. Добудьте мне какой-нибудь еды. Смотрю на обнажённую спину и размышляю. Не думаю, что он в восторге от своего положения. В одних домашних штанах, в чужом доме, в чужой спальне и без возможности открывать порталы. Обидеть или оскорбить его сейчас ничего не стоит, но последствия у такого поступка будут плачевными. Как бы он ни утешил мою задетую гордость, в данном случае лучше помочь. Не затруднит, наконец отзываюсь. Но у меня есть условие. Слушаю. Охотник поворачивает голову. Вы должны вернуть мне часть утраченных воспоминаний. Я не прошу возвращать все. Чуть повышаю голос, заметив его желание осечь меня. Я понимаю, что, возможно, допустила какую-то ошибку вообще не с вами, за что и поплатилась, произношу спокойно и замечаю напряжённый и довольно резкий поворот головы в мою сторону. Впрочем, в глазах мне мужчина так и не посмотрел. Но мне сложно объяснить, какая путаница сейчас в моей памяти. Я уже жаловалась господину Ванзы. Это выматывает. Я могу дать вам ответы на некоторые вопросы, если вы дадите клятву не распространять эту информацию. Звучит сухой ответ. Клятву на крови? Предполагаю, не без сарказма. У заклинателей намного больше методов работы с энергией, чем у колдунов с кровью, произносит охотник, и почему-то я чётко убеждаюсь, выдать его секреты я точно не смогу. Хорошо, я не планирую вам вредить. Это было бы крайне глупо с моей стороны. Почему глупо? уточняет мужчина с интересом, впервые развернувшись ко мне. Потому что вы самый сильный из всех знакомых мне заклинателей, отвечаю просто. Многим это не мешает пытаться устранить меня, слишком спокойно отвечает мужчина. Значит, эти многие полные идиоты, в чём я даже не сомневаюсь. Как-то исторически сложилось, что умных людей всегда меньше. Пожимаю плечами и иду к двери из спальни, чувствуя спиной внимательный взгляд. Я позабочусь о завтраке и о том, чтобы в мои покои никто не входил. Так что можете чувствовать себя как дома. Однако по поводу вашей одежды точнее о её отсутствии вас это смущает вновь отворачивается охотник да в общем-то не очень тело и тело решаю разбить его уверенность своим безразличием просто хотела предупредить что одежду я вам достать не смогу это вызовет слишком много вопросов услуг сообщаю ровным голосом и выхожу в гостевую комнату на волне адреналина прохожу ещё пару шагов а затем рвано выдыхаю Какого чёрта сейчас творилось? Я спокойно отнеслась к тому, что в моей кровати с утра появился посторонний мужчина, да к тому же начала вести с ним едва ли не светские беседы, ещё и завтрак ему сейчас организую, прекрасно помня о том, что этот человек не блистал дружелюбием ни в одну из наших встреч. Твоя сила имеет на меня слишком большое влияние, бормочу, обернувшись назад, а затем иду искать прислугу.